Ничего не случилось. Мне так и не удалось заставить кристалл зажечься. Могу только предположить, что слово это надо говорить на другом языке. Возможно, древнеэльфийском, ведь всем известно, что магиус в своих странствиях частенько общался с эльфами. «Акула!» — Рейслин зафыркал от возмущения. «Эльфийский! Вот же идиот! Неужели непонятно, что это слово надо произносить на магическом языке и только на нем? Сколько бесполезных часов провел юный маг в башне?» пытаясь произнести фразу на разный манер, подбирая любые слова, что хоть отдаленно напоминали бы слово «акула». Он использовал все свои знания языков, включая тайный, составил длинный список выражений, и все безрезультатно. Шансов разгадать загадку у юноши было не намного больше, чем у того самого, давно умершего солдата-летописца. Снизу, из общей залы гостиницы, донесся громкий взрыв смеха, Рейслин без труда различил громовой хохот Карамона среди пронзительных женских голосов. «Что ж, по крайней мере, брат сейчас приятно развлекается, и ему не придет в голову помешать мне в исследованиях», решил рейслен повернулся и вновь воззрился на свой посох. «Элем Шартиш», — негромко произнес он, — «повинуйся приказу». Слова, обычно использующиеся в начале стандартного заклинания для активации магического предмета. Но не в отношении посоха Магиуса». Кристалл в золотых драконьих когтях, венчающих его, остался тёмным. Нахмурившись, Рейстлин нашёл в своём свитке следующую отмеченную фразу. «Шаркум пас и диктус», не менее известную магическую команду, означавшую «делай, как я велю». Полное отсутствие результата. Кристалл вспыхнул, но это был всего лишь солнечный зайчик, преломлённый его гранями. Рейстлин продолжал методично изучать список, попробовав все отмеченные комбинации — От Омус Шерпак Дерли, означавшее «Я хочу, чтобы было так», доширкит да Муан, известной формулой «Повинуйся мне». Время летело, но никакого отклика от посоха так и не пришло. Раздраженный бесполезными поисками, Рейслин вскричал «Элху нитарис иудис ширак даменду!» Кристалл навершия взорвался бриллиантовым сиянием, разбрызгивая лучи света по комнате. Рейстлин замер, не веря собственным глазам, лихорадочно вспоминая, что конкретно он сейчас произнес. Фраза. Нужна последняя фраза. Его руки предательски дрожали, пока глаза метались от горящего магического света к собственным записям и обратно. «Эохуанитарис иудиш ширак доменду» — предложение, записанное им в самом конце и означающее в переводе «Божественной силой света проклинаю тебя». Ответ в ней. Рейслин ощущал, как горит кожа в предвкушении разгадки. Он был счастлив, что остался с ней один на один, и никто посторонний не может вмешаться, особенно Антимода с его умными советами. Еще немного, и он поймет. «Какой же я глупец!» — вдруг сказал он себе. Столько времени искал сложные построения в простых словах. Как просто. Акула на одном из самых известных наречий всеобщего языка звучит как shark shark ширак, вот и вся команда. значит, и все остальное можно перевести по тому же закону. Теперь посох нужно погасить, призвав темноту. На всеобщем ее называют dark а значит...» Рейстлин усмехнулся и произнес. думак Свет в посохе, мигнув, погас. Торжествующий Рейстлин снова уселся за стол, достав приготовленные принадлежности для письма. Проверив, острый ли заточен кончик пера, он окунул его в чернильницу и начал заносить в дневник, только что происшедшие с ним. Не успел юноша углубиться в записи, как внезапно, словно невидимая рука сжала его горло, полностью перекрыв приток воздуха в легкие. Рука с пером заметалась по пергаменту, разбрызгивая чернильные кляксы. Судорожно кашляя, Рейслин теперь уже привычно пережидал, когда приступ болезни отпустит его. Как только ему полегчало, Маг ощутил себя полностью истощенным. Руки налились тяжестью, даже перо в руке превратилось в неподатливый валун. Он с трудом дополз до кровати, без сил замерев на ней, ожидая, когда пройдет головокружение и слабость. Снизу раздался еще один взрыв смеха. Видно, Карамон сегодня в ударе. Из коридора послышались шаги, и приглушенный голос антимодоса произнес. «Да, карта у меня здесь, в моем номере. Давай сюда». Покажи, где эта невероятная армия гоблинов. Вот тебе за твои труды. Рейстлин лежал на кровати, изо всех сил стараясь дышать, а жизнь кипела и бурлила вокруг него. Солнце двигалось по небу, отбрасывая через окно на потолок причудливые тени. Неподвижный маг следил за ними, больше всего на свете сейчас желая простую чашку чая и трав, который унес бы с собой боль, и удивлялся, почему Карамон так долго не заходит проведать, не случилось ли с ним чего». Карамон вошел в комнату ближе к вечеру, стараясь двигаться бесшумно, чтобы не разбудить спящего брата. Но огромные размеры сыграли с ним дурную шутку. Неосторожно повернувшись, силач толкнул походную сумку с котелком и прочей посудой. Все это с грохотом раскатилось, и сон Рейслина, первый мирный сон за все последнее время, был безжалостно прерван. Карамон получил от потревоженного брата такую гневную тираду, что стрелой вылетел из комнаты, забыв закрыть за собой дверь. Десять миль проделано за день. Всего десять миль. И тысячи миль до моей цели лежат впереди. Это путешествие обещает быть долгим, думал Рейстен, глядя в темный потолок и безнадежно пытаясь уснуть вновь.